Как стайка шустрых, но безобидных змей, мы больше не стояли на месте, мы двигались. Пока ещё очень медленно, но скорость постепенно увеличивалась. Да что там, не так уж и постепенно. Через полчаса мы уже мчались на полной скорости. Не дать не взять корабль Призрак, летучий голландец местного разлива. Собственно говоря, я даже не имел морального права удивляться по этому поводу. Хехель в честном предупредил меня, что собирается поворожить. Поэтому я просто смирился с происходящим. Какой-то парень из небесной канцелярии тут же выписал мне премию за это мудрое решение. Мне удалось заснуть. Да так сладко, слов нет. Впрочем, моё счастье было недолгим. Меня разбудили истошные вопли. И ты умеме, иди дрянный хряб. «Що всех зафуздячу!» И все в таком духе. С просонок я решил было, что все еще нахожусь на пиратском корабле, заткнул уши и попытался поймать за хвостик ускользающее сновидение. Охота не удалась. Очередная гневная тирада вспугнула мою драгоценную добычу. Но нет худа без добра. Я окончательно проснулся и с неописуемым облегчением вспомнил, Что страмослябская эпопея уже перекочевала в мой личный архив, в траурную папку под грифом вспоминать как можно реже. Орал, разумеется, наш пленник. Связать-то мы его связали, а рот не заткнули. И где были наши несчастные мозги? возмущённо пробормотал я себе под нос. Встал, помотал головой, пытаясь отогнать своего приятеля Морфея, который внезапно решил, что ему не хочется со мной расставаться.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 Во-первых, я сам был не в восторге от этого концерта, а во-вторых, опасался, что вопли нашего неугомонного пленника рано или поздно нарушат таинственную медитацию моего приятеля Хехельфа, благодаря которой наш корабль совершенно самостоятельно и в высшей степени жизнерадостно несся по темной зелени море, словно его снабдили мощным мотором. — Вып ты умемы, Давид Разъебанович! — строго сказал ему я. к моему величайшему изумлению пират тут же притих и уставился на меня почти с надеждой. Не знаю, что его успокоило знакомая рожа или сладостные звуки родной речи. После этого между нами воцарилось напряжённое молчание. Я очень хотел объяснить пленнику, что кричать не надо и тогда всё будет хорошо, но мне явно не хватало словарного запаса. Так что я ограничился языком жестов.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 Я понял, что мне придётся сидеть рядом с этим существом, пока мы не доберёмся до места назначения, или слушать его вопли на выбор. Оба варианта не вызывали у меня энтузиазма. Впрочем, через несколько секунд меня осенило. Я почти бегом отправился в каюту Хехельфа, перевернул там всё вверх дном, но нашёл таки бутылку вина, неосторожно порекомендованную мне гостеприимным хозяином. Я не был уверен, что это настоящий выход из ситуации. но хоть какая-то передышка была мне гарантирована. Я вернулся к нашему крикучему пленнику, на ходу откупоривая бутылку. Без долгого предисловия сунул горлышко бутылки в распахнутый рот Давыда Разъебановича. Так сует соску разбушевавшемуся младенцу. Через несколько секунд на его лице появилась блаженная улыбка. «Эптвю мэме, магот, фузденец!» прочувствовано пробормотал он и умолк, сосредоточившись на любимом занятии. Я с облегчением перевел дух и пошел проверять, не высохла ли моя одежда. Оказалось, что свежий морской ветер сделал свое дело не хуже автоматической сушилки, так что я мог позволить себе расстаться с нелепой пижамой своего благодетеля Хехольфа и снова стать человеком. Да и мои драгоценные ботинки были в полном порядке,